«Эпилог. 100 жизней. Что человек делает, таков он и есть. Гегель. От человека остаются только дела его. Максим Горький. В знаменательный день возвращаюсь я снова к своим запискам, чтобы завершить их этими мудрыми словами земных мыслителей. Выйдя из хранилища жизни после холодного сна, я дал себе слово вернуться к рукописи лишь после пробуждения эры. Она уснула последним сном, и я совсем забросил летопись нашей с ней жизни. Но сейчас, когда мне и моему другу Далю обоим минуло по сто лет, не считая тысячелетий моего сна, мне раньше ему, позже... Я снова берусь за пожелтевшую рукопись, на страницах которой оживают столь непохожие один на другой периоды моей жизни. Да полно! Периоды ли? Не вернее ли сказать моей жизни? Ведь я прожил едва ли не сто жизней. Я листаю рукопись, все они проходят чередой. Заботой земной медицины и внука дали академика Ивана Неоновича Петрова, мы с Далем не считаемся на земле глубокими старцами. Может быть потому, что нисколько не менее подвижны, чем четверть века назад. Нас не лечили от старости все это время, а учили избегать ее, не поддаваться ей. Это четверть века для Даля прошла в трудах создания новой марсианской атмосферы по плану космического переливания крови, потребовавшего для своего выполнения три четверти столетия. И все эти 75 лет я был не только марсианином или землянином, я был потомком фаэтов, исправлявшим трагическую ошибку предков. 25 лет прошло с того горького мега когда прозрачный мавзолей растворился в серебряный черник космоса унося к звездам мою эру в памяти моей она сохранилась по-прежнему юной прекрасной чуткой и немного грустной со своей кроткой улыбкой на нежном лице и задумчивым взглядом темных матовых глаз и вот увы Без неё мы летим с Далем на новую пышную и щедрую планету, которая раскроет объятия коренным своим жителям, миллион лет прятавшимся в глубинных убежищах с искусственным воздухом. Новое поколение воспользуется трудами своих отцов и братьев с Земли и выйдет из недр планеты под ее новое приветливое небо. Я помню неуклюжего маленького жреца, служившего нелепой религии страха. Большеголовый и хилый, он олицетворял собой трусливый отказ марсиан от выхода на поверхность планеты, где уничтожены были все оазисы растений. Растений. Старый жрец не хотел и слышать о них. Пришельцы с Земли, увидев оазисы, сразу догадаются, кто их возделывает, и захватят подземные убежища, чтобы вырывать в своей безмерной жестокости сердца Мариан. Напуганный маленький жрец по доброте своей, спасший засыпанных песком землян, не желал им зла, но и не хотел, чтобы они сообщили на Землю о существовании Мариан. Надо было видеть смятение жреца, когда он слушал страстную речь юного и неукротимого Даля. «Что ты знаешь, добрый слепец о растениях земного мира, взрастившего нас, людей твоих братьев? Слушай, как говорит о них мой друг Ян Пазар, земной поэт». Сотни тысячелетий рост человек на лоне природы, научился добывать огонь, делать дубины, топоры, луки и стрелы для охоты на зверей, возделывал землю, сеял, сажал, собирал урожай, покинул пещеры, переселившись, наконец, в жилища, построенные его руками, чего не знаете вы, марсиане». И всегда его окружали цветы, трава, деревья, Служа ему, защищая и возвышая его. Он привык видеть их, обонять, ощущать на вкус, Прислушиваться к ним. И они предупреждали его об опасности шорохом листьев, Треском сухих сучков, А своей звучащей тишиной вселяли в него покой И светлую мечту. Нет. Ты не знаешь растений, жрец, запретивший их. Они всегда миролюбивы и добры, и нет среди них безобразных цветков, угрожающих стеблей или враждебных стволов. Потому человек привязался к этим дружественным существам, растущим из земли. Они давали ему пищу, одежду, и исцеляли его раны и болезни, пленяли своей красотой и благоуханием, и не просто пленяли, а вселяли в него бодрость, любовь к жизни и вдохновение. И никто толком не знал, что за флюиды, биотоки или эманации излучают растения, одаривая ими человека. Цветы были воплощением красоты, и человек стал украшать ими себя и свою жизнь. Цветы, травы и деревья — Так сплелись с человеком, что казалось способные стали выражать его ощущения и чувства, его страсти и привязанности. В древних наших письменах и легендах за свойственные им чудеса, целительные свойства, красоту и краски растениям приписывали божественность. И растения становились гербами правителей и государств, символами героев и святых, эмблемами праздников и событий, выражением любви и страсти, знаками восхищения и поклонения. Если цветы и травы появлялись и исчезали на глазах человека, то мимо растущих деревьев успевало пройти не одно поколение людей». Деды, а потом вы и внуки, видели, как становились выше и толще деревья, ежегодно одаривая всех плодами. В холода они умели сбрасывать листву, засыпая терпеливым сном, чтобы с новым теплом ожить снова. Неудивительно, что для людей деревья стали воплощением силы, плодородия и вечной жизни. Самое старое дерево. Живет на земле более шести тысяч лет. Твой предок и соплеменник Инго Тихий, Пробывший в холодном сне время смены четырехсот поколений людей, Пережил всего лишь два поколения таких деревьев. Как же можете вы, Марианне, Из-за нелепого страха добровольно отказаться от такой радости, как растения? Горячие и проникновенные твои слова, пришелец, и больно ранят они нас, мариан, не могущих выйти на поверхность мара, где воздух отравлен и где, увы, невозможно им так радостно общаться с растениями, как человеку на земле, столь осчастливленному и столь ненасытному. Слова жреца глубоко запали в душу моего пылкого друга. Я видел, как задумался он, и как сверкнули его глаза озарением, которое, как узнал я много позже, вылилось в план великого преображения Марса. Таков был Даль, прошедший со мной рядом три четверти земного века. И как мало времени досталось нам с Эрой, какой-то год, который для нее оказался длиной во всю ее оставшуюся жизнь. И все же, по ее признанию, она была счастлива, увидев своими глазами космическое переливание крови, моря, смерти, превращенное в поток жизни. Но не потому ли погибла эра так скоротечно, что побывала в Антарктиде и в глубинах Марса так много перенеся там? Сколько раз я задавал себе этот вопрос. Все в жизни связано, и вытекает одно из другого. Не будь несчастья в Антарктиде, не спасая эра меня, перенапрягаясь выше всякой меры, не отдая на мне свою кровь, не отравись она, наконец, аммиачной и углекислой атмосферой на Марсе, Может быть, и не сказались бы так трагически внутренние изменения ее организма, вызванные неудачными попытками пробуждения Эры одновременно со мной. Да, всего этого можно было бы избежать, если бы Эра не была сама собой». Как противоречиво! И вместе с тем, как цельна ее натура, отнюдь не подготовленная к тяжелой миссии разума, она все же входит в ее состав, чтобы быть вместе со мной, которого полюбила еще на Маре. В дальнейшем ей пришлось побеждать себя на каждом шагу, начиная со встречи в космосе с блуждающим ледяным трупом древней Фаэтессы, Эра испугалась ее так, что даже не могла пойти на базу фоба, а вот женщина земли Эльга Сергеевна бесстрашно препарировала эту замороженную мумию. Однако та же самая Эра без всяких колебаний отказалась отпустить меня одного к костру лесного охотника Когорачи и безмятежно заснула, как и я, у порога его хижины. Она рядом со мной, когда рушатся стены города солнца, когда наступает яростное море с одной стороны и низвергается все сжигающее огненная река с другой. И, естественно, просто становится она моей подругой жизни на обреченном корабле инков во время всеобщего потопа. И всегда я Чувствовал ее нежную верную руку, когда переплывали мы океан, сначала на корабле, потом на плоту, наконец, просто вплавь в кипящем пеной проливе у рифов острова Фатухива, видя вздыбленные бревна и два перышка в волосах инков. Рука об руку. Поднимались мы с ней по беломраморным ступеням к причудливому храму тысячи крыш. В портике, которая у нас ждала многорукая, по представлению людей, богиня, наша первая мать Мона, ставшая потом Мона и запретительницей, чтобы оградить Мариана от жестоких людей, которые когда-нибудь придут на Мар. «И люди пришли на Марс!» Я размышляю обо всем этом, сходя по сброшенному с корабля «Марзем-976» трапу на поверхность Марса. Эра могла бы быть со мной, она могла бы увидеть то, что открыла сейчас мне и Далю, человеку Земли. Какие изменения произошли за четверть земного века! Разрослись марсианские леса неимоверной вышины. Кроме круглых кратерных озер появились реки, извилистые, поросшие гибким кустарникам местами дугой, переброшенным с берега на берег. И, что самое главное, всюду в листве рассыпаны... Крыши домиков, легких и уютных, которые построили люди для своих братьев-марсиан, отдавая долг разума за спасение Земли от столкновения с Луной. Население Марса будет пока ничтожно мало по сравнению с его просторами, ждущими своих хозяев-потомков-фаэтов. Фаэты — это ведь сыны Солнца. Под Солнцем и житим отныне на Марсе». Первыми выходят старцы, седобородые, низкорослые и бледные. Они щурятся от непривычно яркого света, вдыхают живительный воздух, напоенный незнакомыми запахами, и даже хватаются за грудь, словно обжегшись. Конечно, до того уже немало марсиан выходило без скафандров в новую атмосферу, самоотверженно доказав ее безвредность. Но массового выхода глубинных жителей на поверхность еще не было. Реакция тех, кто впервые дышит под небом, непосредственно. Все гуще толпа, жмущаяся к утесу и словно боящегося отойти от привычных пещер. С удивлением смотрят обитатели недр на диковинные скопления воды в кратере и складках местности. Некоторые выйдя из толпы осторожно подходят к воде, нагибаются, зачерпывают ее рукой, пьют, брызгают себе в лицо, потом на соседа. Ведь там, в глубине, каждая капля воды считалась бесценной, а здесь, щедро подаренная людям, вода разлилась реками, заполнила огромные водоемы, напитав не только поверхность планеты, но и ее новую атмосферу. В небе плывут облака. Они тоже кажутся удивительными тем, кто никогда не видел небо. Какие поразительные живые рисунки кисти неповторимого художника неистощимой фантазии природы. Они меняют свои очертания, никогда не повторяясь. «А солнце! Солнце, которое они скрывают лишь на мгновение! Что может быть ярче этого светильника, источающего с неба, а не со свода пещеры свет и тепло? Говорят, на земле оно вдвое больше! Этого вообще невозможно представить!» Новые хозяева входят в предназначенные им разбросанные там и тут в лесной чаще дома. Они искусно вплетены в живую природу, составляют как бы ее часть. И они кажутся чудом, ничем не напоминая пещеры и выбитые в камнях кельи. В просторных светлых комнатах легко укрыться от солнца или от дождя. Этого чуда, когда с неба сказочно льется сама собой бесценная для глубин влага. И, наконец... Из шлюзов выпускают детей. Щебечущая ватага вырывается из распахнутых ворот и застывает в изумлении. Ребятишки-то не знали, чего им ждать. Мгновенная тишина... Сменяется ликующими воплями Малыши рассыпаются повсюду Храбро осваиваясь с новой природой Притом непостижимо быстро Некоторые уже лезут на деревья Хотя и видят их впервые Другие валятся в траве Устраивают свалку, затевая борьбу Или бег в запуски И все это со смехом, криком Девочки бродят среди цветов Их тут целые поляны И не надышаться здесь пьянящим медвяным запахом. Кто и когда мог научить марсианок вить венки? Откуда эта изобретательность и чувство красоты? Цветы украшают, цветы — символ радости, символ любви. И рядом вода, сколько угодно воды, больше, чем можно было представить самому пылкому воображению. Взрослые пытаются сдержать детей, никто из них еще не умеет плавать и даже не знает, что это такое. И тем не менее их в атаге устремляются к озеру. Самые отчаянные влетают в воду с разбегу, разбрызгивая ее, вздымая клубы в тумана. И носятся по мелководью с хохотом, визгом, криками радости. Марсиане получили земную воду Марсиане дышат воздухом Под собственным небом Так разве не лучше ли было Хоть сто лет подряд Слад земли в космос Ракеты жизни Вместо того, чтобы за сто минут Погубить ракетами смерти Жизнь на земле Или даже уничтожить всю планету Как случилось с Фаеной Не так ли Даль Не так ли Мада Не так ли авиа, не так ли эра? Но только Даль отвечает мне, прав, тысячу раз прав один из наших видных ученых, говоря, что нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и покорить. Никто из резвящихся в воде марсианских ребят не знал ни о Жалео Кюри, ни об этих его словах, но новую радость жизни подарили им люди, понявшие, чему должны служить знания. «Я с этими людьми всей душой до того самого мига, когда рядом с Эрой займу свое место в межзвездном мавзолее, который отыщут в космосе мои земные друзья». «Дай руку мне даль, мы братья!»